62. Февраль 16. -е. Нужно в себе отделить вечное от временного и вечному отдать сердце и мысли. Личность, самость, астралы, все оболочки временны. Временно цитадель самости, астралы и суеты. Все это известно давно. Но что-то яро внутри протестует и борется против решения духа пламя вечного света в себе утверждать. Хочет дух, но четвериться не хочет. И начинается смертельная борьба за право на жизнь между высшей триадой и низшими оболочками. Мертвецами назвал их, добавлю, ходячими и живыми их. во временном в себе полагающих свою жизнь и бытие, и ибо обречены на смерть, то есть смену всех этих проводников, в которых идет ярый процесс ощущения ими своего призрачного существования. Во власти Майи живет тогда человек. Когда говорю, что близость моя поверх Майи, имею в виду область Духа и жизнь Духа не во временном, но в вечном, и осознании себя, своего «я», триады, в свете моем. В свете моем воспринимается свет. Можно ощущать себя духом бессмертным, но во временном теле, то есть телесным человеком в себе, в своем большом «я», включающем также и малое «я», которое является малой частицей большого. Большое «я» и малое «я» в себе разделяются, и каждому отводится его настоящее место, и каждый взвешивается на весах беспредельности, тем определяя значимость свою. Именно элементы временности и приходимости в микрокосме своем надо отделить и определить, чтобы понять их и отграничить от большого «я». Надо увидеть в себе короткую протяженность всего временного обреченного смерти и бесконечную длительность того, что накапливается и сосредоточивается в триаде, будучи отлагаемо в чаше в виде кристаллических отложений бессмертных огней. Кончается все, происходящее в оболочках, продолжается все, трансмутируясь и развиваясь происходящее в бессмертной триаде. Даже память ее бесконечна, от начала времен, и каждый раз, когда что-то мешает всем сердцем и мыслью обратиться ко мне, отвлекая их на окружающее земное, это низшее явчие утверждают утверждает себя, боря за превосходство свое и требуя первопризнания и предпочтения себя. «Потому, — говорю, — что поставивший кого-либо... и что-либо прежде меня несть меня достоин, и силы в себе не найдет утвердить свое высшее. Полно дачи сердца хочу, и сознание передаваем во мне безраздельно. Сперва и прежде, и превыше всего я, владыка, а потом уже все остальное, все самые яркие сны обманчивой мои. В этой яркости снов земной Майи и Майи надземной усматривать нужно сущность их приходящей природы и огненно помнить, что все приходящее лишь я пребываю вовеки. Но при этом необходимо понимать и осознавать природу пары противоположностей. В приходимости и временности маявических снов скрытая их ценность. Ибо они, и жизнь земная, и опыт земной, и надземный, и лишь только они дают духу возможность собирать и обогащать сокровищницу свою новыми нахождениями и накоплениями. Безвременной жизни земной и снов земных мимолетных не может собрать человек элементов, нужных для созидания того, в чем и на чем утверждается его высшее Я. Именно благодаря им и, может быть, оформлено огненное тело неуничтожимого, бессмертного носителя духа тело Триады. Из всех прочих тела оно одно, огненное, не уничтожается сменой и сменам подобным сменам всех низших оболочек, или тел не подлежит. Как они горды, как они заносчивы. самодовольные, самоудовлетворены, утопая в благополучии земном, не понимая того, что дом их довольства на песке. Карточный домик земного довольства построен на песке вихрем на разрушение. Но сознание, яро устремленное к недостижимым, великим вершинам будущего и созидающая жизнь ради его имя этого будущего на верном пути. Так в строительстве настоящего следует ценность найти, ибо ведет оно сознание к сияющим высотам духа и возможностям, неограниченным ничем.